20. В Мумбаи не было снега. Каждый вечер я смотрела на светящийся город с высоты 69 этажа и представляла, как с темного неба срывалась белая крошка. Как бы удивились местные жители, увидев бриллиантовый блеск в воздухе, корреспонденты самых разных телеканалов снимали бы репортажи, которые транслировались бы по всему белому свету. Это стало бы сенсацией. Снег в декабре в Мумбаи. К сожалению, моим фантазиям не суждено было сбыться. «У меня для тебя есть сюрприз», — сказал Сатхир под конец моего последнего рабочего дня в уходящем году. Здесь Новый год делился на несколько праздников, которые местные жители отмечали в течение всего года, и только молодежь веселилась поздней ночью 1 января. «Я знаю, что ты очень любишь этот праздник, и ты очень хочешь увидеть снег». Уже завтра это случится. «Откуда ты знаешь?» — улыбнулась я другу. Мы остановились у фонтана в россыпи крошечных огоньков. «Ты стала все чаще смотреть на небо, будто ждешь, когда же с него упадет хоть одна снежинка». «Твоя наблюдательность порой меня очень пугает». Садхир засмеялся. Он вынул из-за пазухи сверкающего в камнях ширвани, плоскую белую коробку перевязанную шелковой желтой лентой. «Это подарок от верного друга, на память о нем», сказал Садхир и протянул мне коробку. «Садхир!» «Не вздумай обижать меня, Николь. Не хочу, чтобы ты забывала меня и этот почти год в моей родной стране». Шмыгнув носом, я осторожно подняла крышку и ахнула от увиденного. На тончайшей и сверкающей цепочке из белого золота Висел красивейший цветок лотоса, усыпанный нежно-розовыми и белыми камнями. Невероятной красоты украшения захватило мой дух, и я, спешно глянув по сторонам, заключила Садхира в крепкие объятия и оставила на его щеке осторожный поцелуй. «Садхир, оно же стоит целое состояние!» «Я очень рад, что тебе понравилось. Оно было сделано на заказ». «Специально для тебя». «Ты не шутишь, Садхир! Я никогда в жизни не видела ничего более прекрасного!» «Я передам мастеру твои эмоции», — улыбнулся он, сложив руки в замок. «Ты делаешь наше расставание еще более болезненным для меня», — смахнула я слезу. Но потом я тихонько засмеялась и полезла в свой внутренний карман пиджака но у меня тоже есть для тебя подарок, и я тоже хотела тебе сказать, что это на память обо мне». Я вынула небольшой бархатный мешочек цвета голубой-синевы и протянула его Сатхиру. Он был смущен и тронут моим вниманием. Мне даже показалось, что он еще никогда в жизни не получал подарки от девушки. «Эту брошь подарила мне бабушка», объяснила я, когда Садхир опустил драгоценное украшение в свою ладонь. Здесь есть ледяные топазы, морозные сапфиры и снежные бриллианты. Я знаю, у тебя много украшений сатхир, и все они теплые, и яркие, и в них будто кусочки солнца остались. А эта снежинка очень холодная и разительно отличается от всего, что у тебя есть. «Николь, я очень тронут. Это невероятно дорогой подарок» но эту брошь оставила для тебя бабушка. А я хочу, чтобы она всегда напоминала тебе обо мне. Мне и правда не хватает снега, — улыбнулась я. Только вот я вернусь и увижу его, а у тебя всегда будет солнце. Пусть хотя бы одна снежинка всегда будет рядом с тобой, и это буду я». Садхир бережно сжал мою ладонь между своими и сделал благодарственный поклон. Через три часа, прощаясь с ним в аэропорту, я не сдержала слез, и он обещал мне, что когда-нибудь обязательно навестит меня, в какой бы части света я ни находилась. Дома меня ждал сюрприз. София постаралась на славу, поставив в комнате елку и положив под нее подарки. Нему лежи точно. Я разделась и включила все гирлянды, которыми сестра увешала мою квартиру. Стены впитали какой-то новый запах, неживой, будто это был бездушный номер гостиницы. Я удивилась, обнаружив в холодильнике контейнер с оливье, селедку под шубой и торт Наполеон. Я позвонила Софии, которая наверняка уже прилетела во Францию, где собиралась встретить Новый год. — С наступающим! — закричала она в трубку. — Ты уже вернулась? — И тебя с наступающим! Да, я только-только зашла домой. Милая, зачем ты столько приготовила? Я же не съем это все сама. Вот-вот наступит Новый год. Вдруг тебе кто-то заглянет в гости. К тому же это все делала не я. Мама решила, что ты обрадуешься, если дома тебя будет ждать елка с подарками и твой любимый салат. Надеюсь, ты не против, что я позволила ей немного похозяйничать у тебя? Осторожно спросила София. Нет, ну. Но... Я огляделась. «Но это странно. Когда ты сообщила мне, что вернешься, я как раз обедала с ней. Я была так рада, что не смогла не рассказать о тебе. Извини. Все в порядке. Неправда очень приятно и радостно, что дома уже праздник». «Что-то в твоем голосе не слышно радости. Ох, Боже! Ну, так еще бы! Все ведь разъехались. Даже я, которая знала...» что ты прилетаешь 31 декабря. Все в порядке. Девчонки отдохнут и все равно вернутся, а их будет ждать сюрприз среди меня», — усмехнулась я, разглядывая подарочные коробки под елкой. «Что это ты тут в коробке засунула?» «Серьезно, София, мне не нужно было ничего дарить». «Это ведь не только я. Здесь подарки от мамы, Евы, Милы и Стаса. Никто не знал, когда ты вернешься». Напомнила она, но все равно не хотела оставлять тебя без подарка. Я просто сказала, что решила квартиру твою украсить, а ребята привезли подарки. Николь, ты не грусти, ладно? Ну что ты? Какая грусть? Я ведь дома. Ты даже представить не можешь, как я сейчас счастлива. Ну да, ты могла бы увидеться с мамой, вот только они с отцом улетели в Таиланд. Удивительный кошмар получается. Все, абсолютно все, разъехались. Новый год ведь, пожалуй, плечами, хотя мне и было чертовски тоскливо. Самое время отдохнуть. Кстати, как тебе французы? Уже приглашали на свидание. София засмеялась. Мы с подругой прилетели в Париж всего полтора часа назад. Успели только заселиться. Что ж, тогда желаю вам классных каникул и побольше очаровательных кавалеров. «Спасибо, Николь!» — смеялась сестра. «Обязательно созвонимся чуть позже». Я переоделась в теплую одежду, набросила сумку через плечо и вышла на наш, сверкающий зимним бриллиантом, бульвар. В минус двадцать пять с неба не падал снег, но он приятно хрустел под ногами, и каждый такой звук напоминал мне о наших вечерних прогулках с подругами. Детишки катались с горок, Жильцы спешили домой, неся в руках тяжелые пакеты с продуктами. Из них торчали бананы, ананасы, упаковки с хлопушками, колбасы. Эту приятную суету я никогда и ни за что не променяю. Даже просто наблюдать за ней со стороны доставляло удовольствие. Руки в вязаных варежках замерзали. Я зашла в кофейню, купила себе горячий кофе, согласившись на предложение бариста, добавить в напиток капельку рома в честь праздника. Укутанная в шарф, в пушистых варежках и шапке, я медленно возвращалась домой, осторожно попивая горячий, но быстро остывающий кофе. Я подумала о Люриксе, которого очень сейчас не хватало. Они с Милой так полюбили друг друга, что всякий раз, уезжая к Роберту в Стамбул, она брала его с собой, не желая оставлять своего парня, даже Еве. Здорово, что они так подружились. На одного счастливого и любящего кота в этом мире стало больше. Я вернулась домой, ответив на поздравления соседей, которые провожали Деда Мороза и Снегурочку. Из их квартиры доносился радостный детский смех. Очевидно, Дед Мороз угадал с подарками. Наверное, впервые я с такой внимательностью смотрела старый новогодний фильм, который каждый год крутили по телеку. Потом началась праздничная концертная программа, и я, наконец почувствовав голод, полезла в холодильник. Оливье, селедка под шубой, батон, масло и маленькая баночка красной икры. Надо бы позвонить маме и поблагодарить ее. Я сделала звук телевизора громче и даже пританцовывала, делая маленькие бутерброды. И вдруг в дверь позвонили. На площадке слышались разговоры соседей, и я решила, что это они. Я даже подумала, что если кто-то из них решил пригласить меня на семейный праздничный ужин, то я с радостью приму приглашение и возьму с собой все, чем обеспечили меня мама и София. До Нового года осталось 30 минут, объявил приятный мужской голос по телевизору. Я открыла дверь в тот самый момент, когда кто-то из соседней квартиры, взорвал хлопушку с тонной конфетти и разноцветным серпантином, который буквально засыпал моего нежданного гостя. «С наступающим, человечество!» — воскликнул мужской голос. «С наступающим!» — ответил ему с улыбкой Абрам. «Абрам! Абрам! Абрам!» Он стоял напротив меня в темной водолазке и черной короткой дубленке с ремешками, а его глаза... Такие внимательные, добрые осторожные смотрели на меня. На меня. Не из моих воспоминаний, а вот здесь, вживую, по-настоящему. Его щеки были красными от мороза, будто он пробежал несколько кварталов. Николь, подбежала к нему моя соседка. Я не знала ее имени, потому что в момент знакомства года два назад просто не запомнила его. «Приходи к нам». «Бери своего друга и скорее за стол. Давайте, давайте». «Спасибо за приглашение», — поблагодарил ее Абрам. «Мы подойдем к вам ровно через пять минут». «Смотрите, я запомнила», — засмеялась она и стала стучать в дверь других соседей. «А мне сделалось дурно, тошно, волнительно, неприятно. Одна волна эмоций, следом вторая. Я ни за что не выберусь». Николь. «Замолчи!» — перебила я шепотом. «У меня больно окаменели даже мышцы на шее». «Что ты здесь забыл?» Соседка смеялась, приглашала всех, кто находился на площадке. Суета становилась все громче. Кто-то снова взорвал хлопушку. «Это прозвучит банально, но я очень прошу тебя позволить мне объяснить тебе...» «Проваливай, Абрам!» Снова перебила я, указав ему на лифт. «Слышал, уходи немедленно!» «Николь, пожалуйста!» «Иди ты к черту!» Разозлилась я, позабыв, что рядом посторонние. «Мне понадобился целый год, чтобы избавить свой мозг от твоего присутствия. Я улетела в другую страну, только чтобы быть как можно дальше от тебя. Ты мне это позволил. И вдруг ты заявляешься, как ни в чем не бывало?» И просишь меня позволить тебе объяснить что-то? У тебя для этого было достаточно времени, но ты им не воспользовался. А теперь уходи, мне нечего тебе больше сказать. Забыли, спросил он, глядя в мои глаза. Обо всем забыли. Я точно нет, Николь. И я здесь не для того, чтобы убедить тебя в чем-то. Уехала ты, уехал и я. Ты переживала чувства, которые я оставил без ответа а я своих просто не решился рассказать. Я не думаю, что они имели место быть, Абрам. Я влюбился в тебя, когда ты... Он поджал губы, опустил голову, будто ему было очень неловко говорить эти слова в присутствии посторонних, но другого выхода не было. Когда ты высказала предложение о том, по какому принципу новый босс увольняет сотрудников, ты улыбалась держала в руках кроссовки и была так очаровательна. И я этот момент проживаю в своих мыслях каждый день. «Уходи, Абрам!» прошептала я сквозь зубы. «Я не хочу тебя видеть!» «Но мне это было не нужно», настаивал он, оперевшись рукой о дверь. «Потому что я уже знал, что это... проходил. Я влюбился, женился. У меня родился сын. А потом а потом он умер, а вместе с ним и я. И зачем мне снова наступать на те же грабли, если есть стабильность в виде ежедневной работы, которая поддается контролю?» Мое сердце с трудом перекачивало кровь. Она будто застыла, в один миг сделала мои конечности тяжелыми. «Абрам, пожалуйста. Я знал, что не смогу сделать тебя счастливой, потому что сам давно закрылся от этого счастья» и не собирался снова с ним встречаться. А ты бы хотела семьи, детей, самых простых и нормальных вещей? Я не люблю, когда люди смотрят на меня с жалостью, когда предлагают свою помощь, потому что обстоятельства в моей жизни плачевны. Ненавижу, когда им многое обо мне известно, и в особенности моя душа. Что я чувствую, что испытываю, что думаю, это только мое. Я знаю, что я трус, Николь. Но меньше всего на свете я хотел, чтобы из-за моих собственных бед, которые навсегда останутся вот здесь, опустил он ладонь на свою грудь. Ты лишала себя нормальной жизни. Я должна поблагодарить тебя за заботу. А с чего ты взял, что я мечтаю создать семью? Что я хочу нарожать детей? Я хотя бы раз тебе об этом говорила? Черт возьми, у женщины есть только одно предназначение – быть счастливой с детьми или без них, с мужем или без него, в 30, 40, 50, и даже восемьдесят. Она должна просто быть счастливой. И это счастье находит ее в магазине у отдела с йогуртами, на улице и даже в застрявшем лифте. И она сама решает, что ей от него нужно. Не какой-то мужик, ни мама, ни папа, ни подруги, а она сама. Надо будет и замуж выйдет. «Захочет детей родит. Ты не мог решать за меня, чего я хотела, а чего нет. Что должна сделать, а чего не должна, Абрам? Ты не имел никакого права так поступать, ни со мной, ни с собой, если испытывал те же чувства, что и я. Почему люди думают и решают за других, что для них будет хорошо, а что плохо? Знаете, в чем проблема?» Спросила я соседок которые смотрели на нас застывшими лицами. Люди просто разучились говорить друг с другом, открываться, общаться, доверять. Им проще залезть в чужую жизнь, навести в ней порядок, хотя на самом деле там наступает настоящий хаос. Вместо того, чтобы самим открываться, доверять. Мне очень жаль, Абрам, мне очень жаль, что в твоей жизни случилось настолько жестокое горе, которая никогда не забудется. И мне очень больно осознавать, что ты был уверен в том, что я этих твоих чувств никогда не пойму. Это многое объяснило бы мне, и я, поверь, не стала бы требовать от тебя кольца, свадьбы и детей, потому что, благо, у меня есть голова на плечах, и я понимаю, что значит личная территория. Я не настолько тупа, чтобы бездушно ковырять раны, которые никогда не заживут, Но уже потому, что с тобой я чувствовала себя счастливой, потому что любила тебя всем сердцем, я бы изо дня в день старалась эту рану зашить. Швы бы все равно расходились, нитки бы лопались, временами сочилась бы кровь. Но я бы сделала это, потому что любила тебя, и ты бы даже не чувствовал моих манипуляций. До Нового года осталось десять минут. Раздался мужской голос в телевизоре. Я провела рукой по волосам, оглянулась. В горле пересохло. Аппетит напрочь пропал. «Знаете», мешалась соседка осторожным голоском, «Моя бабушка говорила, что вся прелесть Нового года в том, что он обнуляет калькулятор. Она была бухгалтером и все сводила к числам, счетам и... Я лишь хочу сказать, что у вас двоих есть отличная возможность обнулить свои калькуляторы. Уже через несколько минут. Только подумайте, что другим для осознания этой мысли понадобится ждать потом целый год. 2 января уже не получится списать проблемы и забыть о них. А у вас есть еще чуть меньше 10 минут, чтобы нажать на сброс и начать все сначала. Сделав шаг в сторону своей квартиры, она с улыбкой добавила. И не забывайте, что мы ждем вас. Дверь не закрываю. Другие соседи, ставшие невольными свидетелями нашего с Абрамом разговора, молча направились за гостеприимной хозяйкой. Я не знала, что еще могла сказать. Слова будто закончились. Хотя... «Цветы ты отправлял?» Абрам не ответил. «Десять месяцев. Ты отправлял мне цветы десять гребаных месяцев. Вместо того, чтобы... «У меня нет слов», — отвернулась я. Я уже не мог тебя видеть, но осознание того, что ты хотя бы вдыхала аромат цветов, которые я выбирал для тебя, облегчало мою жизнь. Ты в курсе, что это какие-то маниакальные наклонности? Я ничего от тебя не жду, Николь, и уж тем более не требую. За эти месяцы мне удалось многое перестроить в себе. Мне это было необходимо, полушепотом сказал он. Я ему верила. Черт возьми, я снова наступала на те же грабли, поддавалась, ослабевала, надеялась. Я узнала о твоем возвращении несколько часов назад и подумал, что это знак. Что если ты возвращаешься домой сегодня, под самый Новый год, то у меня еще есть возможность успеть. В прошлый раз я опоздал и... прости, что так поздно. Прости, что для этого мне понадобилось десять месяцев. Но ты сама говорила, что всегда есть возможность исправиться. Обнулим. Выпалила и поджала губы. Я была крайне недовольна собой. Но язык отказывался не слушать сердце. Обнулим и все. О чем ты? Обнулим калькуляторы. Хорошо. Говорила я будто сама с собой. Но обнуляем? До момента нашего знакомства, Абрам, цепилась я пальцами в свои плечи. «Не днем позже. Мы с тобой просто Николь и Абрам, которые только-только познакомились. Договорились?» Я протянула руку. Обдумав мои слова, Абрам пожал ее, и в моих мыслях тут же пронеслись воспоминания, которые вот-вот норовили превратиться в пепел. «Мы в масках, корпоратив». Наш первый поцелуй. Мы в Мумбаи, пьем вино в постели. Я краснею, когда он смотрит на меня так пристально. Мы у него в квартире, мы у меня. Я признаюсь в любви, а его рука ставит подпись на бумажке. Будут другие, обязательно будут другие и намного более счастливые. Я не сдержала тихий вздох облегчения и плавно опустила веки. Меня тут пригласили на ужин незнакомые люди, начал Абрам неуверенно. Не составишь компанию? Это мои соседи, расправила я плечи, начиная новую жизнь. Гостеприимные люди. Это точно, усмехнулся он, отряхнув волосы от конфетти. Разувайся, скомандовала я. В шкафу есть тапочки. К соседям приходят в тапочках. Я сейчас сложу в пакет еду которую мы возьмем с собой. Боже, до чего же все странно? Как скажешь. И Абрам, оглянулась я, когда он начал послушно разуваться. Еще ведь не наступил Новый год, и мне нужно было хоть немного выплеснуть раздражение. Смотреть на тебя не могу. Я заслужил эти слова. Ты похудел, бросила я, сжимая кулаки. Стресс. Я ждала тебя каждый день, каждый, мать, твою день. А я каждый день не решался к тебе приехать. Не знаю, может, у танца наших взглядов и было бы логическое завершение. Да вот только в мою квартиру залетел напуганный Роберт. И... что это за туша рядом с ним? ми Мила, заикалась я, глядя на округлившуюся подругу с очень большим животом который не позволял застежкам на шубе скрипиться. «Какого? Что это?» Я едва не упала в обморок. «Что это? Это живот?» «Я знаю, я знаю, прости, ты удивлена!» кричал Роберт. «Но у нас проблемы. Кажется, она уже собралась рожать». «У меня просто отошли воды», — совершенно спокойно сообщила Мила. Она подкатилась ко мне, прижалась, буквально тыча в меня животом. «Я так спешила к тебе. Я так рада, что ты здесь. Николь, Николь, посмотри на меня!» «Зачем вы приехали?» — сквозь зубы спросил их Абрам. «Затем же, что и ты!» — рявкнула на него Мила. «Как ты мог не сообщить нам, что Николь в городе?» «Алло!» — закричал Роберт. «У тебя воды отошли!» «Я в курсе, но я чувствую себя нормально, Мила повернулась ко мне и опустила руки на мои плечи. «Я знаю, ты очень удивлена, но я не могла сказать. Ай, ай, ай!» «Я вызываю скорую». Я видела, как у Роберта дрожали руки. «Я сейчас. Присядь, Мила, присядь, детка». «Свете, звони Свете!» «Что здесь происходит?» — с трудом произнесла я оглядывая троицу незваных гостей. «Двенадцать! Одиннадцать!» раздались восторженные крики из соседней квартиры. «Черт возьми! Новый год! Новый год!» заверещала Мила и схватилась за живот. «О нет! Только не сейчас! Шампанское! Шампанское! Где шампанское?» «Света! Моя жена рожает!» — кричал Роберт в трубку. Ей больно. Муж соседки выбежал на площадку с бутылкой шампанского и вручил ее обалдевшему Роберту. Что? Зачем? Новый год! засмеялся тот и поспешил обратно в квартиру. Вот-вот. Абрам выхватил бутылку и стал откручивать проволоку на крышке. Стас и Ева прилетят через... О боже! закричала Мила. Я подхватила ее за руку. «О боже, что за боль? Почему так больно?» «Пять? Четыре?» «Они сейчас прилетят. Мы все хотим быть с тобой. Ох, нет, нет, нет, детки. Не надо разрывать маме живот. Не надо!» «Детки?» Я с трудом стояла на ногах. «Они едут. Мы все едем», — громко сообщил Роберт. «Сейчас все будет хорошо. Все будет хо». «С Новым годом!» – закричали соседи. В этот момент шампанское громко выстрелила, облив полы Роберта, который плавно скатился по стене и разложился ковриком. Мила часто и громко задышала ртом, игнорируя обморок жениха. Мы с Абрамом посмотрели друг на друга и улыбнулись так, словно все это было нашим, родным, близким, тем, что, несомненно, согреет. Даже в самые трескучие морозы, наши друзья, их заботы, радости и печали. И мы, просто Николь и просто Абрам, у которых все только начиналось.